Глава семнадцатая Первым после короткого отдыха стал действовать я, сорвавшись в атаку. Паук среагировал мгновенно, и мне навстречу летят копья его лап. Упав на землю, я прокатился на животе под его лапами с левой стороны, затылком ощутив на себе смертельные завихрения воздуха от его остроконечных лап. Вскочив, я подпрыгнул и со всей силы вогнал меч в его брюшко, повиснув на нем. Паук резко развернулся и меня мотнуло, меч расширил рану. Из раны паука полилась черная кровь, заливая мне руки и обжигая огнем. Паук резко поднялся на всю длину своих лап и меня вдавило в его тело, еще глубже вгоняя меч. А монстр, не останавливаясь и не обращая внимания на раны, резко прижался к земле и отпрыгнул в сторону. Меня как древесный лист сдуло с его тела. Упал я рядом с его задней лапой и, вскочив, нанес несколько быстрых ударов по ней. Лапа подломилась и повисла на лоскутах плоти. Паук резко развернулся в мою сторону, но болтающаяся лапа мешала его перемещением. Тогда он, наступив на нее, резко дернулся бок, напрочь отрывая помеху. И вот мы опять стоим друг напротив друга, внимательно следя за каждым движением. Паук с измочаленным брюшком и оторванной лапой – Ни капли не потерял в своей подвижности и скорости. Он, как и в первый раз, наблюдает за мной ничего не выражающими многочисленными глазами, уперевшись всеми лапами в землю. Ему нет необходимости выставлять их в угрожающей позе. Он и так успеет нанизать мою мягкую тушку на острые пики своих лап. Я сделал шаг вправо, паук тоже повернулся, внимательно наблюдая за мной. Я ускорился, пытаясь оббежать его, но паук, вращаясь, покрылся вихрем выстреливающих лап. Пришлось отступить. Только с третьей попытки у меня получилось запрыгнуть на его брюшко и вонзить меч в перемычку, соединяющую его с телом. Я, вцепившись в меч, давил и раскачивал его, пытаясь отделить брюшко от тела. Паук метался, подпрыгивал и вертелся, пытаясь меня сбросить. Меня мотало из стороны в сторону, но я держался, иногда цепляясь одной рукой, за развороченную рану. Наконец-то я разодрал перемычку, и брюшко отсоединилось от тела, а меня отбросило в сторону. Паук резко развернулся и прыгнул на меня, я откатился в сторону. Он начал разворачиваться, но лапы его подогнулись, и паук замер, прижатый к земле, подрагивая всем телом. Я устало прислонился к согнутой лапе паука и смотрел в его мутные глаза. Жизнь его медленно покидала. Я, полностью раздетый, сидел на берегу ручья и чистил песком свой доспех. Выстиранная одежда лежала разложенной на траве и сохла на солнце. После боя с зеленым пауком мне срочно пришлось возвращаться к ручью и отмываться. Я был полностью залит его кровью, кровь оказалась ядовитой, вызывая сильное раздражение кожи. Еще и доспех местами стал зиять прорехами. На защитные свойства это не влияло, но лучше его сейчас немного почистить, иначе в нем до дома не дойду, развалится. Позади меня раздалось хлопанье крыльев и шелест травы с песком. Обернувшись, я увидел, как огромный ворон сложил крылья и, покачиваясь на лапах, с интересом рассматривал меня. Ворон был размером примерно с меня, сидящим на берегу. Видимо, он действительно принадлежал к породе монстров. Вид он имел довольно комичный, совсем как профессор на кафедре. Так и кажется, что сейчас сложит свои крылья за спиной и будет с умным видом расхаживать из стороны в сторону, читая свою нудную лекцию. «Пернатый, ты не охренел?» — возмутился я его наглостью. «Понимаю, дома позавтракать вместе в спокойной обстановке, но я сейчас в боевом походе, и у меня нет возможности организовывать пикник на поляне для полноценного обеда из великолепных блюд моего приготовления». Никак не отреагировав на мои слова, он продолжил меня разглядывать, периодически поглядывая на ручей. У меня появилось стойкое ощущение, что он на меня как на идиота смотрит, умудрившегося так долго просидеть на берегу. Ничего не понимая, я с подозрением огляделся вокруг, даже встав, воду в ручье ногой потрогал. Но не заметив ничего необычного, пожал плечами и стал разглядывать свой доспех. От крови я его оттер, как про орехи заделывать не знаю. Но им и так пользоваться можно. Развернувшись, я направился к своей одежде. Она уже высохла, и ее можно было спокойно надевать. Вот только на ней опять зияло несколько дыр. «Да как же так?» Я с возмущением потряс рубахой, повернувшись к ворону. «Всего третий день здесь нахожусь, а уже второй комплекты задрал. Где я здесь столько одежды наберу?» Ворон, глядя на меня, громко каркнул. «Это он сейчас что, меня таким образом успокаивает?» «Вот ведь пернатый наглец. Точно в суп пущу!» Одевшись, я посмотрел на Ворона. «Ладно, жрать действительно охота», — вздохнул я. «Присоединишься?» Ничего не ответив, Ворон продолжил рассматривать меня. «Великолепный стол в полевых условиях не обещаю», — усмехнулся я. «Но зато у меня деликатесы есть, и, думаю, лапы простых пауков ничем не отличаются от муравьиных, только за ними сходить надо. Заодно и копье заберу». Развернувшись, я направился к своим вещам, лежащим на месте засыпанного кострища. Есть действительно хотелось после такого напряженного боя. А мне так и так придется задержаться на этом месте, проверяя всех пауков и логово. Так что до дома я доберусь далеко за полдень. «Не знаю, смогу ли сделать то, что запланировал на сегодня за такой короткий промежуток оставшегося времени». Подойдя к кострищу, я с ухмылкой оглянулся. Ворон важно вышагивал в стороне, следуя за мной. «Вон, смотри, какие богатые деликатесы!» — указал я ему на сложенные лапы богомола. «А еще у меня остались запеченные корни рогоза». Подойдя поближе, ворон стал рассматривать лапы. Он склонял голову на бок, разглядывая их своими черными глазами, и они поблескивали мистическим светом на солнце. Даже клювом ударил по хитиновой защите лап, к чему-то прислушиваясь. После чего повернулся в мою сторону и стал смотреть на меня. Хмыкнув, я подошел к заплечному мешку и стал его перебирать. «Я, конечно, понимаю, что по внешнему виду продуктов сложно определить, насколько редок деликатес», сообщил я ворону, смеясь, кладя голову богомола рядом с лапами. «Тогда вот, смотри». Ворону хватило мимолетного взгляда, чтобы, сев на хвост и склонив голову набок, рассматривать меня своим круглым глазом. Он на меня смотрел, как на мальчишку, сующего палец в розетку. И во всей его позе и взгляде просматривалось осуждение и сочувствие. Мне даже стыдно стало. «Что смотришь?» — стал я оправдываться. Он сам подставился. Ворон с интересом продолжал меня молча рассматривать. Хоть бы каркнул, что ли, что-нибудь для разнообразия. Смотрел он на меня, как на несуразную ошибку природы, до сих пор умудрявшуюся топтать эту землю. «Но чего в гляделке играешь?» — вспылил я. «Жрать будешь?» Ворон, подойдя к лапам богомола, пододвинул одну к себе. «Вот это другой разговор», — ухмыльнулся я. «Сейчас за сушняком и лапами пауков схожу». Первым делом я за копьем сходил. Неуютно я себя без него чувствую. Жаль, что оно уже полностью пришло в негодность. Яд паука стал разъедать древкой наконечник с неотвратимостью времени, старя и перемалывая в труху. Надеюсь, что хотя бы на пару ударов его хватит. Лапу я решил взять пауков-охранников, они самые крупные. И когда их отделял от одного из пауков, на берегу раздалось громкое хлопанье крыльев, карканье и рев. Ворон при наших встречах всегда вел себя уравновешенно и спокойно, так что не будет без причины бучу поднимать. Пришлось бежать на берег, чтобы выяснить, что произошло. Выбежав на берег, я увидел, как ворон атакует крокодила, вылезшего из ручья и прущего к моим вещам. Размером крокодил был более трех метров с короткой лягушачьей мордой и гребнем, проходящим от головы до кончика хвоста. Гребень был невысокий, закрытый кожистыми складками, но окончание костяных наростов, как острые иглы, выступали над его хребтом. Крокодил виртуозно пользовался хвостом и гребнем, отбиваясь от наскоков ворона, а пернатый, как профессиональный истребитель, атаковал его в пикировании. «Да что же это делается? Меня же сейчас единственной живой души пусть и монстра лишат. Мне тогда совсем не с кем поговорить будет». Бросив лапы паука, я, ухватив копье покрепче, собрался бежать к крокодилу и орать во всю глотку, чтобы привлечь его внимание, но мое вмешательство не понадобилось. Ворон, совершив виртуозный маневр в воздухе, с налету пробил башку крокодила своим чудовищным клювом и отлетел в сторону. Крокодил, несколько раз провернувшись, лежал на боку и понемногу затихал, извиваясь. Подойдя к крокодилу и упершись на пятку изуродованного копья, я стал его рассматривать. До «Да силой по выступающим местам эту эволюцию!» Каждая встреча с монстрами меня до шока доводит от изумления. Все монстры мания величия страдают в своем стремлении разожраться до гигантских размеров. Вон один представитель монстрячьего племени рядом со мной стоит и крокодила рассматривает. Это был Тритон, маленькое безобидное создание, достигающее размеров не больше пальца величиной в моем мире. У меня дети их в аквариуме содержали. «Пернатый», — посмотрел я на рядом стоящего ворона. «Ты понимаешь, что это значит?» Ворон посмотрел на меня, повернув голову. «Это много отличной еды, а не той, из которой я сейчас готовить хотел». Я с отвращением посмотрел на лапы пауков, сиротливо валяющиеся на берегу. «И она пропадет! Мы не сможем с тобой сожрать все это добро в один присест!» Ворон продолжал смотреть на меня, ожидая, чем я закончу свою зажигательную речь. «Что смотришь?» – вспылил я. «Думаешь, такое изобилие каждый день будет? Так я тебя хочу обрадовать. Остров небольшой, и через пару недель монстры исчезнут, если я с такой активностью действовать буду. Тебе-то хорошо, в болотах свой кусок найдешь, а мне придется рыбу и траву жевать». Ворон, немного подумав, перелетел к моим вещам и с помощью клюва вытряхнул все из моего заплечного мешка. Я с интересом наблюдал за ним, он ведь явно осознанно это все делает. Немного поковырявшись в вещах, он что-то подобрал и перелетел ко мне. Подойдя поближе, ворон сунул мне в руку колечко. «К людям предлагаешь выходить?» — катал я колечко на ладони. «Понимаешь, рано мне еще к людям идти. Много вопросов, нерешенных на острове, остается. И если я сейчас уйду, то не знаю, когда решить их смогу». Я протянул ему левую руку и постучал пальцами по берестяному свитку. «Знаешь, что это такое?» — спросил я ворона. Это мой помощник и советник, а он до сих пор молчит. Я, как слепой котенок, везде тыкаюсь, а ведь мне нужно срочно кондиции добры не набрать и минимальные знания получить. Только тогда мне будет открыта дорога к людям». Посмотрев на тушу Тритона, я перевел свой взгляд на ворона. Он явно понимает человеческую речь и действует осознанно. «Слетал бы ты к нам домой, что ли?» — вздохнув, попросил я его. «Мне много барахла до дома надо тащить, а тут еще эта туша». Лучше уж этого крокодила здесь разделать. Там в общей комнате в углу дерюга с веревками валяется, и мне это добро срочно понадобилось. И что он на меня постоянно как на идиота смотрит? А ворон смотрел на меня своим долгим взглядом, потом каркнул в лицо и, резко сорвавшись, взлетел. Сделав над берегом круг, он улетел в сторону леса, скрывшись там от моего взора. Я стоял и смотрел вслед улетевшему ворону. Ладно, ворон улетел. «А у меня дел полно», — вздохнул я с сожалением и повернулся к туше Тритона. «Вот скажи мне», — спросил я, — «кто кого послал? Я его или он меня?» Тритон молчал, как партизан на допросе. Вздохнув, я отправился к куче, вываленной вороном из моего мешка. Подобрав пустой туесок, я стал полностью раздеваться. «Нет у меня желания только что выстиранную одежду во всяком непотребстве изгвоздать». Взяв нож и сок, я отправился к крокодилу выполнять уже осточертевшую за эти дни, но нужную работу. Как снимать шкуры, я в теории знаю, но опыта нет. А тут еще и туша трехметровая, только ворочать ее замучишься. И еще этот гребень мешать будет. Мне что, теперь шкуру вдоль гребня резать? Но надо учиться. От правильно снятой шкуры и ее качественной выделки мое благосостояние в первое время будет зависеть. Изгаляться я не стал и чулком с тушки ее снять даже не пытался. сразу распоров грудину и брюхо. Первым делом достал источник и уложил в туесок, а дальше начались мои мучения. И как только листья на близко растущих деревьях не покраснели и не осыпались от моих литературно-художественных высказываний. Шкурку я снял удачно. Так, только в некоторых местах излохматил, да дырок наделал. И распрямившись, устало посмотрел на этот ковер у моих ног. Мне теперь его к воде тащите и хоть немного отмыть надо. Мясо уже в шкуру заверну, как в тюк. «Слушай, ты панк недоделанный!» Злобно пнул я ногой отделенный череп тритона. «Зачем тебе такой гребень? Из-за него столько времени на снятие шкурки потерял». С мясом я не собирался сильно заморачиваться и срезал его пластами с туши. Единственное, это целиком забрал хвост и плечевые части лап. Мне зеленые щи варить, а там мясо на косточке нужно. У меня в доме оружейный сундук самый большой, так что оружие выгребу, а мясо вместе со шкурой туда сложу». Удивительно, но ворон прилетел, когда я уже мясо тритона в углях запекал, предварительно остатки тритона в воду скинув, и даже принес то, что я просил. «Пернатый!» — крикнул я ему. «Бросай добро там, где стоишь, и пошли обедать». Ну вот и подтвердилось мое предположение. Ворон кем-то из людей воспитывался и прекрасно понимает человеческую речь. Правда, не представляю, какой силой надо обладать, чтобы монстра приручить. Зато я точно не буду себя чувствовать одиноким или сумасшедшим, беседуя с монстром. Мы прекрасно пообедали. Ворон даже один запеченный корнеплод рогоза уговорил. Меня это, кстати, удивило. Зачем жрать силос, когда мяса достаточно? Он же монстр. Но это его вкусы. А со вкусами не спорят. Правда, пока он ел мясо крокодила и корень рагоза, все время косился на лапу богомола. «Тебе ее запечь?» — не выдержав, рассмеялся я, глядя на его страдания. Но Ворон подскочил к выбранной лапе, перетащив на свое место, уселся на нее, продолжая поедать свою пайку, тем самым давая понять, что столь редкий деликатес предпочитает смаковать в сыром виде. Хоть посоли ее, что ли? уже откровенно смеялся я. Тем более у нас соли достаточно. Ворон отвлекся от своего обеда и с интересом посмотрел на меня, потом перевел взгляд на вещевой мешок. Я пока он летал уже успел его уложить. Что, серьезно, хочешь посолить? Изумленно посмотрел я на него. «А, ладно, в этом мире ничего удивительного не происходит. Это все так и должно быть». Поднявшись, я направился к заплечному мешку и достал мешочек с солью и сухарями. «Сухарики?» — ухмыляясь, спросил я ворона. Ворон сошел со своего деликатеса и с сомнением посмотрел на него, а потом вопросительно на меня. «Да ладно, чего уж там?» — вздохнул я, прекрасно понимая, что ворон не сможет понять всю комичность ситуации. Подойдя к его вожделенной лапе, я разломал хитин сверху и натер освободившееся мясо солью, посыпав сверху растертыми сухариками. «Ешь!» – положил я рядом с ним лапу. Ворон, осмотрев свой деликатес, аккуратно его обошел и продолжил прерванную трапезу. Вот только он косился на лакомство, и, как я заметил, постоянно прищуривал глаз, которым смотрел на него. Поев, я пил родниковую воду из туиска, а Каркуша выскребал так понравившуюся ему лапу богомола. «Пернатый!» — позвал я ворона. «Помощь твоя нужна!» Ворон, оторвавшись от своего занятия, выжидательно посмотрел на меня. «За этой поляной есть еще одна!» — я показал взглядом на поляну с источником силы. «Там логово пауков, и один из них, видимо, самка огромных размеров и ядовитая!» Ворон стал обходить меня по кругу, рассматривая с каким-то интересом, видимо, решая вопрос, сейчас прибить, чтобы не мучился, или все-таки дать возможность самому загнуться от лап какого-нибудь монстра. Потом, посмотрев на голову богомола, стал с большим вниманием рассматривать меня. «Не смотри на меня так», — возмутился я. «Богомол на пауков охотился и подставился, не заметив меня. А логово я уже зачистил, мне там твои знания и чувствительность к силе нужны». Там много пауков с поющими вещами оказалось. Видимо, на месте логова клад был прикопан, и они его разорили. Нам с тобой надо логово проверить, а с остальным я и сам разберусь». Ворон развернулся в сторону логова и, сделав пару шагов, посмотрел на меня. «Сейчас предлагаешь идти?» – спросил я внимательно смотрящего на меня Каркушу. «Хорошо, пошли». Убрав туисок, я стал собираться в зачищенное логово, как на новую войну. «Пусть со мной сейчас ворон, но уж больно много монстров на квадратный метр на острове сейчас. В любой момент очередной ужастик на нас может выйти». Надевая только что вычищенную экипировку, я с сожалением смотрел на нее. «Сколько раз за этот день я ее буду чистить? И вещи надо будет с берега убрать, припрятав их в лесу. Тут, оказывается, крокодилы поперек ручья шире водятся. И как только перемещаться по нему, умудряются». Ворон, перелетев поляну, сел на месте, где я с богомолом вели содержательную беседу. Содержание богомола оставило у меня приятные воспоминания и стал осматривать то, что осталось от той беседы в ожидании, когда я подойду. Даже обрубок древка копья лапы покатал. «Тут уже нет ничего интересного», — сообщил я, проходя мимо него. «Дальше пошли». Ворон не спешил следовать за мной и перелетел только, когда я вышел на середину поляны логова. Облетев логово по кругу, он, приземлившись рядом со мной, стал оглядываться.